И в общем, настаивал, но не очень. Ведь он добротин, большая личность. Ну а я кто? А главное, у нас тут есть инстанции повыше райком партии. Ну, мы и доверяем нашей родной советской власти. Извините, Мария Сергеевна. Вы молодой секретарь райкома. А я, как говорится, бессменно. Уж я-то на своём веку всего повидал. Ваш предшественник иной раз в приёмной выдерживал меня как просителя. Вот вы настаиваете, осуществляй власть, а другой на ваше место сядет. Ну, зачем же, а я не пущу. Нет, Раяком не снимает себе ответственности ни за экономику, ни за строительство. Но давайте не будем подменять органы власти. Руководите, да, всеми делами, всеми людьми, в том числе и добротином, вежливо, с уважением к таланту, но потребуете считаться с законами, с нуждами города и района. И именно вы потребуете. Глава советов власть Девня Юхонь. Сюда приехали Мария Одинцова и председатель исполкома райсовета Матюшев. Посмотрели мы школу Филимонов. Это срам. Крыша течёт, парты поломаны, штукатурка облетела. Тепло не держится. Фу, что. Вот выкручиваешься перед секретарём райкома, как знаешь. А. Красивое село Ехонь, и колхоз богатый. Вы почему школу так безобразно содержите? Да. Так Что ж, товарищи? Строительных материалов нет? Ни тёсов, ни лёсов, ни кирпича. Когда такую ладную цирковушку отгрохотили? А. Недели как открылось. Осветили, как говорится. Раис полком разрешил перенос кладбище. А он находилась в зоне затопления, а они вместе с кладбищем и церковь перенесли? Нет, в решении райисполкома прямо сказано: "Разрешает перенести кладбище со всеми постройками". А на старом кладбище самой главной постройкой была церковь. Вот её и перенесли. Вот старая постройка побрёмном течёт смола? Так старые, старые была ветхая. Гнелушки никакой архитектурной ахри... ценности не имела. А вот за 2 недели всем миром новые стройматериалы нашлись. Да. Так, идёмте. Идёмте в церковь. Сегодня праздник Вознесения, идёмте. Да и я я к вас мусведню атеист. Ну вы посмотрите. А ты есть, однако, вы же ты из очень интересно выражается. Скажите. Скажите. ведь что-то русское должно быть на русской земле. Нет, ну, значит, если русское то это только церковь. Наша же ещё. Что? Ребятишки в школе по-английски шпикают. В клубе западные танцы, твисты, доги-воги, лекции про всякие другие страны. А где же русское? Наше исконное. Вот Церковь стоит, а там всюду видно. Понятно. Значит, и другие страны и народы должны свои города и сёла отмечать мечетями, ну, костёлами. Да мне все и другие вот народы вот здесь уж под Завязкой сидят. А, если да. они тоже так начнут рассуждать об обобиться, на остальное наплевать. А ничего. Ничего. Не маленькие. Проживем? Россия. Ну вот. Вот. куда ваша церквушка тянет? Идёмте, Виктор Николаевич. Принципиально не хочу. Идёмте. Собрание партактива на трибуне Мария Одинцова. Товарищи. Товарищи, я вошла в церковь, служба в полном разгаре. На клиросе поёт хор. Я вглядываюсь в лица тех, кто стоит на коленях и молится. Молодые есть. Молодые это же очень обидно. Я выхожу из церкви, по ступенькам на паперт поднимается молодая женщина и ведёт за руку мальчика. Маленького мальчика, который только сейчас начинает ходить. Сергунечка топ ножкой, ещё раз сергунечка топ ножкой. Товарищи, ведь это же ведь это же первые шаги, молодец. Это же первые шаги человека в стране победившего разума. Строительную бригаду бросили на возведение церкви, а школа? Школа стояла разоренная. Это любовь в крови не скажет Филимонов никогда. Никогда истинные патриоты не тянули Россию к шовинизму и мракобесию никогда. Этого не было. И так, товарищи, собрание партийного актива считаю закрытым. До свидания, Марья Сергеевна. Вы из Шаброва? Из Шаброва. Когда клуб пускаете? Марья Сергеевна, на строительных материалах-то нет. Найдёшь. Найдём, Марья Сергеевна, и заищем. Здравствуйте, Марья Сергеевна, я из Ихони. Здрасте, кто вы? Я колхозница Лопарёва. Я и aí Partork